Альфонсо не был уверен, что он говорит. Ему послышалось, будто мальчик сказал «Передай моему отцу», но только значительно позже он вспомнил, что как будто слышал эти слова. Не мог бы он также сказать, на каком языке они были произнесены. Но пока он стоял, нагнувшись над лосаром, В нем всплыла впервые за этот день, да и то очень смутно, заглушенная криками и грохтом боя мысль о Ракеле и одновременно мысль о дони манрике и магистре Нуньо Перси, которые убеждали его укрыться за стенами крепости и мысль о гневном Доне Родриго. Но он не задержался на этих мыслях, не было времени. Не было так времени заниматься дольше Алассаром. Он успел только наскоро перекрестить его. Уже шли в облаке пыли новые орды и гнали их в гору. Тупо в мрачной ярости смотрел Дон Альфонсо на бурно хлынувшие полчища. Когда же конец? 500 раз по тысяче, — донесли лазутчики. И они не солгали. До сих пор... Мы имели дело с авангардом, теперь подходят главные силы. Сумрачно усмехнулся архиепископ. — Ну что ж, — отозвался Бертран, — тем больше матерей и жен будут лить о них слезы. Рыцари сгрудились. — Медленно, с боем, назад! Бертран запел одну из своих песен. Не в теплых постелях наши отцы глаза навек закрывали. Умремте же с радостью, как бойцы от вражеской хладной стали. Так шаг за шагом, сдерживая приплясывающих коней лицом к врагу, отступали они в гору. Куда ни глянешь, всюду кипит бой. Но когда они добрались до последнего предела, до отвесно вздымающейся крутизны, они на время отбились от врага, здесь никто не мог зайти им в тыл. Они перевели дух, огляделись, отыскали друзей, подсчитали потери. В живых осталось не больше двухсот воинов. — Где Дон Мартин? — спросил Альфонс. — Он ранен, — ответил Гарсеран. — По-видимому, тяжело. Его хотят переправить по ту сторону горы, в дубовую рощу. Сейчас перетаскивают его через овраг. Ты бы тоже ушел, государь, пока неверные еще не узнали дороги через овраг, — настоятельно попросил он короля. Дело в том, что по ту сторону горы была скрытая тропа, ведшая в дубовый лес и к переходу через северную часть оврага. — После следующей атаки, — сказал дон Альфонсо, ибо враг уже очень близкий готовился к нападению, и, обращаясь к Бертрану, спросил. — — Что с тобой, друг Бертран, ты ранен? — Так, не все пальцы целы, — ответил Бертран, стараясь говорить естественным тоном. — Вероятно, я не смогу вернуть тебе всю перчатку, — пошутил он. И опять схватились враги. Здесь, у подножия последней вершины, бой перешел в ожесточенное единоборство. Каждый дрался сам за себя. В беспамятстве, яростно разя направо и налево, чувство локтя было утрачено. И Альфонсо окаянный, повествует летописец Ибн Яхья, отвел взор от побоища и увидел белый стяг повелителя правоверных, Аллах да хранит его, в непосредственной близости, и увидел золотые письмена на нем, нет Бога, кроме Аллаха, И Магомед пророк его. Тогда на окаянного напал страх, и сердце его содрогнулось, и он бежал. И бежали все, кто был вместе с ним. И мусульмане преследовали их. Сам окаянный ушел через гору, но мусульмане перебили великое множество из его народа и не отнимали копий от бедер бегущих и мечей от их выи пока не напоили досота свое оружие кровью неверных и не принудили их испить до дна чашу смерти. Достигнув вершины, Альфонсо на один единственный миг обернулся к долине Ароес, к избранному им полю битвы.